Глава девятнадцатая «Сдохни!» Паренек лет двадцати со странной прической, словно у него на голове взорвалась петарда с краской, пафосно вскинул руки. каменная копья!» Пол подо мной заходил ходуном, и оттуда вверх рванули каменные шипы. Выглядело это весьма впечатляюще, и я даже проникся бы, если бы только ими не пытались проткнуть меня. но ну, если бы эта хрень не оказалась настолько бесполезной. Недаром воины предпочитают техники с минимальной материализацией, а в идеале вообще чисто энергетические. И это все. Я спокойно стоял на остриях, не испытывая ни доли дискомфорта. — Как-то слабо. Может, попробуешь еще раз? — Да как ты? — начал было тот, но взял себя в руки. «Шрапнель — Шрапнель! Вот это уже было опасно. и мне пришлось буквально упасть назад, пропуская над собой рой каменной крошки. Впрочем, опять же, будь атакой энергетической, не факт, что я успел бы увернуться. А так даже ничего себе не отбил, ловко уйдя в перекат и через секунду уже стоя на ногах, готовый к продолжению боя. А вот для моего оппонента каст тяжелых дистанционных техник не прошел бесследно. Его уже пошатывало. Пока немного. но и бой недавно начался. «Пес! Пес! Пес!» — дружно скандировал зал, что дико бесило моего соперника. «Убей его!» Да, зрители любят эффектное зрелище, но он сделал главную ошибку — проиграл битву за их сердца. Если бы ему удалось хотя бы зацепить меня своими трюками, а лучше пустить кровь, публика была бы на его стороне. Но я ушел от всех атак, Увернулся, спрятался, и чувак со взрывом на голове стал посмешищем. А за таких никто не болеет. «Тебе конец!» До паренька дошло, что его дистанционные атаки просто не попадают по мне. И он, наконец-то, решился на прямое противостояние. «Посмотрим, что ты сможешь сделать с моей броней!» Разбитые камни и щебень на арене зашевелились и вдруг полетели к нему. Я не атаковал, давая возможность врагу подготовиться, хоть и понимал, к чему все идет. По идее, я мог вырубить его прямо сейчас, просто долбанув дистанционкой и добив, но зрителям нужно было шоу. И, как говорят на Дерибасовской, их есть у меня. «Ну что, испугался?» Взрывоголовый покрылся каменной коркой, став похожим на голема, и поманил меня рукой. «Иди сюда, щенок!» «Я выбью из тебя всю дурь!» Мне очень хотелось хлопнуть себя ладонью по лицу или устроить Родео, убегая от каменного болвана, пока тот не выдохнется. Но я сдержался, чем немало гордился. Победа по очкам не наш метод. Мне нужна была чистая схватка и поверженный враг. А камни... Что ж, у меня для дурачка были плохие новости. Воины использовали стихийные доспехи крайне редко не только потому, что это серьезно жрало запас сансары, но и от того, что толку от этого практически не было. Даже странно, что целый рыцарь не знал таких элементарных вещей. Не паж же, только открывший Мулдахару и не понимающий ровным счетом ничего. Уже вполне солидный ранг, а оттуда же. Каменные копья и прочие препятствия пропали, «Видимо, их поддержание обходилось слишком дорого, а может, не хотел толкаться в тесноте, так что место для драки было предостаточно. На мой взгляд, даже слишком. На открытом пространстве у меня было явное преимущество, но исправлять чужие ошибки я точно не нанимался. Кто не понимает свои слабые и сильные стороны, тот сам себе злобный буратино. Я же ухмыльнулся и пошел на сближение». За прошедшее время поединка я не устал ни капли. Да мы и не дрались толком. Взрывоголовый пытался меня зацепить то каменными иглами, то копьями, то прочей хренью, не приносившей никакого результата. А я только уворачивался, на что уходило минимум энергии. Так что сейчас был полон сил и решимости красиво закончить схватку. Столкнулись мы примерно посредине арены. Я специально подгадал это. чтобы и шоу получилось более зрелищным, и осталось пространство для маневра. Для боя с тяжелым неповоротливым соперником движение означало не только жизнь, но и победу. А проигрывать мне нельзя категорически, да я и не собирался. Широкий и тяжелый взмах каменной руки я пропустил над головой, причем едва не получил по ней кулаком. А все потому, что противник оказался слишком медленным. Гораздо неповоротливее, чем я полагал. И просто не рассчитал время, начав подниматься, когда он еще не закончил удар, едва сам не вписавшись затылком. Правда, успел сообразить и увернуться, зайдя взрывоголовому за спину. Но и пара моих тычков в печень пользы не принесли. Каменная броня надежно защищала его от урона. Но это он так думал. У меня же был план. Следующую пару минут я бегал вокруг соперника и бил его куда придется. Без особой пользы, чисто для шоу. Тот не мог меня поймать, так что игра шла в одну калитку. Правда, без видимого результата для зрителей. Я же нашел пару-тройку слабых мест, там, где каменная броня оставалась подвижной, и прощупал остальные части тела на предмет толщины. Не скажу, что она меня впечатлила, Грубо говоря, я и голой рукой при желании мог бы ее пробить, но это вызвало бы вопросы. Да и зачем выпендриваться, когда есть более простой способ? Решив, что уже достаточно развлек публику, я в очередной раз сместился за спину противника и с оттяжкой лупанул ему в печень. Только на этот раз не кулаком, а основанием ладони и с выплеском энергии. Ее там требовалось самый минимум, но именно подобные техники сводили на нет все стихийные доспехи и тому подобные техники. К чему извращаться, если простейший выброс их пробивает на раз, а та же железная рубашка справляется на порядок лучше. Вот и сейчас взрывоголовый вдруг охнул, ощутив острую боль, и начал заваливаться, правда, все же устоял. Но каменный доспех частично осыпался, да и сам противник держался, как-то скособочившись. Впрочем, быстрее от этого он не стал, так что тут же получил еще пару плюх по почкам и завершающую прямо в грудь. От последнего удара его приподняло, несмотря на вес, и отшвырнуло на полметра, с размаху приложив о землю. Само падение вряд ли повредило взрывоголовому, а вот мои удары явно не остались без последствий. Противник ворочался со стоном, пытаясь одновременно подняться и отдышаться. И это ему еще повезло. Был бы обычным человеком, уже бы откачивали, скорее всего, безрезультатно. Воины все же были покрепче за счет постоянной напитки организма с ансарой, но имели свой предел. И сейчас парню было очень больно. По себе знаю. варяк любил так приложить. Считал, что без боли наука боя не заходит. Сволочь. Но времени предаваться ностальгии у меня не было. взрывоголовый несмотря на боль, Довольно ловко поднялся на ноги. Выносливости ему было не занимать. Может, на это и был расчет — замотать противника, заставив его выложиться, а потом задавить массой, но, как по мне, это бред. Или у чувака хранилище должно быть размером, как у воеводы, потому что иначе он сам вымотается быстрее, чем соперник. Или же я чего-то не понимаю, именно этот фактор заставлял меня осторожничать. Но в следующие пару минут Ничего не поменялось. Я плясал вокруг каменного болвана, то и дело отправляя его на пол жесткими ударами с выбросом энергии. Взрывоголовый упрямо вставал и пер на меня, пытаясь поймать, но не попадал и снова падал. Зрители подобное зрелище довольно быстро утомило, и они принялись свистеть все громче и громче. Было ощущение, что если мы так продолжим, на арену полетят объедки, так что я решил заканчивать. Сбить с ног противника вновь оказалось несложно. Даже странно, при умении манипулировать камнем нельзя что ли было срастить доспех с полом, или эта техника подобного не позволяла. Не знаю, да и плевать. На нет и сюда нет. И туда тоже нет, если уж на то пошло. Так что я очередным ударом в грудь опрокинул соперника и уже намеревался сесть ему на грудь, чтобы добить в голову, даже движение начал. Когда интуиция... Взвыло диким зверем. Да так, что я сам не ожидал, что взмою над ареной метров на десять, даже не отталкиваясь от земли, чисто на выплеске энергии. И это меня спасло. Я не знаю, был это хитрый план, или взрывоголовый просто отчаялся, но его доспех вдруг с грохотом взорвался, а каменная крошка разлетелась в разные стороны, словно шрапнель. Мне досталось. но далеко не так, как если бы я находился над противником. Так чисто слегка побило, и лишь пара осколков пропороли стальную рубашку, разрезав кожу. Но глубоко не вошли, оставшись торчать. Так что можно было считать, что я отделался легким испугом. А мой противник уже был на ногах, собираясь продолжить бой. Вот только выглядел он не очень. Как я и думал, поддержание доспехов его сильно измотало. Настолько, что он еле-еле стоял на ногах. Его штормило и шатало, но парень не сдавался. И в другое время я бы с уважением отнесся к подобной самоотверженности, но, как по мне, глупости тут было гораздо больше, да и возиться больше не хотелось. Так что я развернулся в воздухе и, закрутившись, рухнул вниз, нанося ногой удар прямо по бестолковой голове противника. Тот успел вскинуть руки, но это помогло мало. Удар рухнул, как гильотина на приговоренного. Взрывоголовый дернулся и отлетел в угол, где и затих. Первый раунд отборочных в герцогстве Девон был завершен. — Оли, ты просто супер! — в раздевалку влетела Элиза, раскрасневшаяся от вина и эмоций. — Я тебя обожаю! — Ничего сложного. Я пожал плечами, уворачиваясь от объятий. Парнишка решил поиграть в мага и, естественно, продул. «Кто вообще сказал, что это фаворит?» Никто всерьез его фаворитом не считал. Фридрих аккуратно оттер девушку от меня под предлогом того, что надо снять обмотки с рук. «Леди, дайте бойцу отдохнуть. У него скоро еще одна схватка с куда более серьезным противником. Нужно обработать рано. Пожалуйста». «Ладно, ладно», — ворчливо бросила та и направилась к двери. «Но вечером мы празднуем. Только вдвоем с тобой, Оли. Отказа я не приму». «Да сколько можно?» Я потер лицо, пытаясь заставить себя успокоиться. задолбало «Ладно бы еще симпатичная была, так ведь страшная, как смертный грех». «Это тебе месть вселенной за соблазненных женщин», — индифферентно отозвался немец, помогая мне снять бинты. «Причем не самый худший вариант. Видал, я тут парочку дам, судя по челюсти, из Габсбургов. Вот где страх божий». а Элиза всего лишь немного на лошадку похожа, а в остальном вроде ничего так. «Ну и бери ее себе», — отрезал я. «Она эти две недели как с цепи сорвалась. Кстати, габсбурге это же Австро-Венгрия бывшая, а сейчас земли империи германской нации. Тебя не спалили?» «Меня мало кто знает в лицо». а под гримом и вовсе нереально сопоставить английского рыцаря Сара Хувера и немецкого кампфер-кайзера Фридриха Гогенсолерна, — отмахнулся тот. «Давай из тебя каменюки выковырю, а то выглядишь как монстр». «Да они мне не мешают», — пошутил я, но послушно лег на лавку, чтобы Фридриху было удобнее. «Узнал что-нибудь про следующего соперника? Как там его? Роберт Ковальский, что ли? Сюрпризы будут? Не люблю поляков». он чех Точнее, его предки были чехами. Эмигрировали на Авалон 50 лет назад, когда он еще Англией назывался. Немец откуда-то достал медицинские инструменты в квете спирт, какие-то лекарства, разложил все это с таким видом, будто всю жизнь проработал в больнице и принялся извлекать из меня кусочки камней. С виду обычный боксер. Классический панчер, я бы даже сказал. Сильный, быстрый, хорошая работа ног. С готовностью идет на размен ударами. Очень жестко бьет с выплеском энергии. Дистанционными атаками, если и владеет, то не показывает этого. Зато стальную рубашку держит на загляденье. Можно сказать, эталонное исполнение. «Боксер, говоришь?» Я задумался на секунду. «Работать в ноги?» Проймет его лоу-кик. «По идее должен, но Ковальский опытный боец и точно знает, как противостоять таким ударам». Фридрих аккуратно вынимал осколки, обрабатывал ранки специальным спреем и заклеивал пластырем, под которым тут же начинало нещадно чесаться из-за бешеной регенерирующих тканей. «Да и надо ли? Попробуй пойти с ним в размен. Ты по-любому мощнее в энергетическом плане. А публика любит такие зрелища. И им развлечения, и тебе известность. Наша задача ведь не столько выиграть, сколько произвести впечатление и попасть на прием». а времени на это совсем немного. Нужно пользоваться каждым шансом». «Значит, будем рубиться». Я пожал плечами, за что чуть не получил полбу, потому что помешал лечению «Все, все, не двигаюсь. Что там Петр прислал? Есть новые данные?» «Пока нет». Фридрих непроизвольно оглянулся, не подслушивает ли кто нас, на что я только ухмыльнулся, ибо скрыться от воеводы было очень непросто. и никто бы не стал тратить такие ресурсы на двух неизвестных парней. Сводит имеющиеся данные. карты этажей, подвал уже в полном объеме. Подбивает схемы патрулей и прочего. Устроил пару мелких провокаций в разных частях дворца. Теперь обрабатывает данные по действию охраны. Так что ничего особого с прошлого раза не поменялось. Что у него с Ми-5? Безопасность шамана, а главное его возможность провалить всю операцию, меня сильно волновало. потому что именно он был самым ярким и уязвимым пятном. Есть какие-нибудь движения? Ирландцы чего-нибудь сообщали? Пока тихо, но вряд ли это надолго. Немец закончил с одной стороной и пересел на другую, снова принявшись за работу. С ним уже пару раз беседовали, намекали, что надо бы поделиться компроматом на шейха. Пока удалось взять паузу, якобы на размышление Но долго думать ему не дадут. «Скорее всего, через недельку, плюс-минус пару дней, начнут действовать жестче. Надо бы ему пару каких-нибудь секретов подкинуть, таких, которые легко проверить». Я задумался, чтобы сам сказал на его месте. «Напряги наших, пусть подумают». «Уже», — отмахнулся Фридрих, — «над легендой работают в плотной связке с арабами. Пришлось им пообещать анклав на материке, но это и так рано или поздно бы случилось». Так что Петру будет что предложить. Если грамотно поторговаться, можно тянуть время достаточно долго. Я боюсь только, что он не выдержит, разнесет там все хрен Сам знаешь, какой у него характер. Почитал я о нем, и, честно говоря, не понимаю, как он до сих пор не сорвался. Люди меняются. Я пожал плечами, за что получил по ушам. С появлением ифрит Ярвия сильно поменялся. а после путешествия по Эллуриану так и вовсе другим человеком стал. Я его даже не узнал поначалу. Так что в то, что он сорвется, я не верю. Петр понимает, что тогда Дэна будет в разы сложнее вытащить. По нему, кстати, что-то известно? Поляки чего ответили? Говорят, не видели, ничего не знают. Воевода, наконец, закончил с последней раны, тщательно промыл ее и заклеил. Все, полежи хотя бы минут десять. «Дай повреждениям нормально регенерировать. Помедитируй. Я по покараулю». А поляки пока мажутся, но на них давят со всех сторон. И они бы давно уже отдали парня. По сути, он им и не нужен. Толку с него ноль, и как с заложника, и как с источника информации. Но сам понимаешь, там рулит пернатый змей, а он просто так Дениса не отдаст. «Потому что это выход на меня», — я кивнул. это паскуда по-любому что-то задумала. Иначе зачем ему переться на Авалон? Зуб даю, он притащит Дэна с собой. Аналитики склоняются к тому же, кивнул Фридрих. Так что Петр прорабатывает план его спасения. Он сам это сказал. Мол, даже если мы с ним не пойдем, он все равно вытащит друга. И это проблема. Ты бы с ним поговорил. Ставить под удар задачу ради «он прав», я перебил немца. Мы своих не бросаем, так что исходи из этого. Дэн рискнул жизнью ради меня. Я не оставлю его в беде. Так Петру и передай. Мы идем вместе. И пусть пернатая мразь молится, чтобы он мне не попался. Я ему все перья вырву и в задницу засуну. Давно уже пора это сделать».